Сон этот был страшен и повторялся последовательно и пугающе. Эвалд видел зажжённую танками рожь перед окопом, слышал лязг гусениц и грохот пушек. На всё это перекрывал звонкий детский плач. Среди зажжённой пшеницы в дыму и пламени стоял его маленький брат в длинной ночной рубашке. Эвольд выпрыгивал из окопа и бежал к нему, но внезапно горящую рожь, солнце, небо, брата закрывал корпус танка с облупленным черным крестом. Он все ближе и ближе. Эвольд чувствовал запах горячего металла и солярки. Он шарил на поясе, а гранаты не было. Танк все ближе. Ближе. И тут он проснулся. Свежий ветерок ворвался в распахнутое окно. Это было словно во сне. Эвальт точно помнил, что закрыл окно прежде чем лечь. И тут он почувствовал присутствие человека. В комнате кто-то был. Эвальт ощущал чужой взгляд. Он сунул руку под подушку. Пистолета не было. Человек зажёг спичку. Эвальт зажмурился, вспыхнула лампа. Он вскочил с постели и шагнул к этому человеку сидеть. С командовал хриплый голос. и Эвальд увидел бездонный зрачок пистолетного ствола. «Спокойнее, брат, не заставляй меня стрелять!» Эвальд сел на кровать, взял папиросу. «Дай спички!» Юлиус бросил коробок. Эвальд прикурил, глубоко затянулся. «Зачем ты пришел?» «А ты не рад мне!» «Нет, мне сказали, что ты с сергом в Швеции!» Лучше бы тебе оставаться там. Тогда я спрошу тебя: зачем ты здесь, брат? Лучше бы ты жил в своей Москве. Я приехал на родину. Эвельд начал натягивать сапоги. А я остался защищать родину. Какую родину защищаешь ты здесь в Эстонии? Эвельд встал, притопнул ногой, чтобы сапоги сели как нужно. Твою и мою. Свою родину я защищал от фашизма. Эвельд взялся со стула гимнастёрку. А что защищаешь ты, Юлиус? Я тоже защищаю свою. Зачем же ты всё-таки пришёл? Я пришёл забрать тебя, брат. Давай бросим всё это. Красных, немцев, мясных, розовых. Давай уедем в Швецию к дяде. Ведь нас осталось двое, ты и я. К дяде в Швецию? Мы будем кататься на яхте и играть в теннис. Эвелольд застигнул Портупею. Да, да. Кому нужна эта война и кровь, когда мы опять будем вместе? Эвелольд смотрел на него и не мог поверить, что в двух шагах сидит его брат, а встреча с которым он так мечтал все эти годы. Он учился в Москве и вспоминал Юлиуса, дрался с немцами и вновь думал о нём. Думал с тоской, нежностью, горечью, но никогда с ненавистью. Зачем ты пришёл ко мне, брат? Брат. Он только что видел его во сне. Несчастного маленького беззащитного человечка в грязной от копоти ночной рубашке. Брат твой. Вот он сидит в кожаной куртке, волосы расчёсаны на косой пробор, в опущенные руки беретто. Зачем ты пришёл ко мне, человек, который был моим братом? Ты почему молчишь? спросил Эвольд. Я думаю. О чём? О детстве. Я тоже много думаю о нём. Но теперь ведь всё позади. Мы снова вместе. Завтра утром мы будем в Пярну, потом с Аарема и Швеция. Ты пришёл пригласить меня в гости к Сяргу? Нет. Я пришел напомнить тебе, что мы два последних пальма на этом свете. Напомнить тебе, брат, о той крови, которая течет в нас. Считай, что напомнил. Нет, он только похож на его брата. Разве в них течет одна кровь? Песок был мокрым от крови его и Васи Тихонова, веселого ленинградца Васи. Немецкие автоматчики перли на окоп и, собрав последние силы, раненый в грудь, Вася Тихонов протянул ему гранату. Взорви её, когда подойдут эти гады. Взорви вместе с нами. Кровь пузырилась у него на губах, а глаза были бездонно чёрны, как стволы автоматов. Так зачем ты пришёл? Отдай мне Йоханссона. Ты думаешь, это просто? Ты всё можешь. У меня машина, на ней приедут люди, одетые в советскую форму. Ты скажешь, что это конвой из Уезда или из Сталина. Всё равно. Ты выведешь Юхансона, сядешь в машину, а утром мы будем в Пярну. Сколько у тебя людей? Семь человек. Сколько их приедет? Пятеро. Где Инга Лаур? У меня. Ты согласен? Пусть приезжают. Они будут через час. Юлиус встал, разрядил пистолеты ово льда, сунул обойму в карман и шагнул к окну. Помни! «Ты станешь брата-убийцей!» Он перенес ногу через подоконник и бросил обойму на кровать. «Помни!» Донеслось из-за окна. Эвальд взял новую обойму, с треском вогнал ее в рукоятку пистолета. Посмотрел на часы. Три. Через час. Он сунул оружие в кобуру, натянул фуражку и вышел. Ночь была темной и беззвездной. И все-таки он сумел рассмотреть, что до двери отделения его провожали двое. Скажите мне, вяли, свои старше вы больше видели, вы опытнее меня. Что сказать вам, Пальм? Он мой брат. Да, он ваш брат, но я был знаком с вашим отцом, когда-то батрачил у Сярга. На меня падёт кровь единственного близкого мне человека. А чем он близок вам, Пальм? Вы дрались с немцами в Эстонии и под Ленинградом, потом наступали, были ранены. Где был ваш брат? ВСС. Так кто же вам ближе, мы все или он один? Скажите мне, сын Альфреда Пальма. Но он тоже его сын. Нет, он сын Сярга. Забудьте оба о нём. Но ведь прольётся кровь. Она уже пролилась давно, в 17, и они стали по эту сторону, другие по ту. Он мой брат. Нет, он не ваш брат Пальм, он наш враг, а вы чекист, помните об этом. Я помню. Это хорошо, а то мне показалось, что вы забыли. Знаете, чем занимался ваш брат? Нет, не знаете. Он служил в полицейском батальоне. Он и некий Сомер. Вот дело Сомера. В нем есть газета, прочтите. Северное слово. 25-е 270-е. 1 марта 1944 года. Что несет большевизм? Новые жертвы освободителей в Эстонии. Какая участь ждёт местных жителей в случае возвращения большевиков, показывают зверские убийства в Гугенбурге и Мирикуле. Теперь мы узнали о новом подобном случае в пределах Эстонии, произошедшем в Аувере, а Лутагуской волости. Большевики пробыли здесь в одном доме лишь самое короткое время, но и за этот срок успели убить трёх беззащитных женщин, ранить двух детей и одну русскую беженку из Советского Союза. Лишь прибытие немецких солдат помешало им довести до конца свою кровавую расправу. Об этом происшествии сообщил житель Алутагуской волости К, в семье которого большевики учинили убийство. Сам К спасся лишь потому, что успел спрятаться на чердаке, где большевикам некогда было его искать. Вот что он рассказал. Это произошло 18 апреля. Немецкие солдаты уже раньше советовали нам уйти. Отец пошёл за кормом для скота в сарай приблизительно в 200 м от жилого дома. Придя туда, он обнаружил там красных, которые набросились на него, приказывая поднять руки вверх. Ему всё же удалось убежать от них и броситься за помощью к немецким солдатам. Тем временем вооружённые автоматами большевики вошли в жилой дом. Мне удалось быстро взобраться на чердак, другие же не успели скрыться. Прячась на чердаке, я услышал снизу щелканье автоматов. Минут через двадцать подоспели немецкие солдаты, и большевики бежали в лес. Когда я вылез из своего убежища и вошел в дом, глазам моим представилась ужасная картина. На полу лежали убитыми мои мать, наша соседка Паулина Р. и 55-летняя Ида В. Тут же лежали моя 11-летняя сестра Айна с тяжелыми огнестрельными ранами в спине, Мой семилетний брат Лембит, которому пулей пробило ногу, и также раненая русская девушка, беженка из Советского Союза. Смерти избегла 84-летняя бабушка, спрятавшаяся в Риге. С помощью немецких солдат раненые были отправлены в больницу. Эти убийства ясно свидетельствуют о намерениях большевиков по отношению к мирным жителям из освобожденных областей. Убивать женщин, детей, стариков. Не говоря уже о мужчинах. На днях в эстонских газетах помещена была фотография матери и ребёнка зверски убитых большевиками при десанте в Мирикула. Это Метасювалет с её малолетним сыном, дочь Мирикульского хуторянина и Огана Сашульбеха, принимавшего в своё время активное участие в общественной жизни Нарвы. С приближением зоны военных действий Метасювалет намеревалась выехать из Мирикула. Отъезд был назначен на 12 февраля, но из-за ряда обстоятельств отложен на несколько дней. Эта задержка оказалась роковой. Э. С. Я прочел, но при чем здесь? При том, что служащие полицейского батальона переодевались в нашу форму и уничтожали ни в чем не повинных людей. Теперь вы все поняли?